Том Нилан. Битвы за еду и войны культур. Тайные двигатели истории. Введение. Такого поклонника еды, как я, всегда задевала лживость и искусственность пищи. Лет десять назад мне в голову пришла идея попытаться приготовить все блюда, которые упоминаются в кентерберийских рассказах Джеффри Чосера, год 1390 -й. Думаю, этому содействовала симпатия к Роджеру, скобрезнику повару который ловко торговал блюдами не первой свежести, маскируя их недостатки подливкой, оставшейся от пирогов, и то, что я бросил череду неинтересных работ в ресторанах, чтобы открыть букинистический магазин в Бостоне. Массачусетс, объединив тем самым две жизни в одну. Первым блюдом моего нового проекта стал цыпленок, приготовленный по рецепту XII века. Рецепт предписывал сначала извлечь из тушки все кости, затем очистить их и сварить, после чего снова навертеть на них мясо и пожарить так, чтобы цыпленок выглядел как настоящий. Долгое время я испытывал любительский интерес к кулинарии позднего средневековья, 14-15 веков. Еда той эпохи чужеродна в сравнении с нашей. Горлицы, бараны, кувшины с медовухой и свиной жир, без которого, похоже, не обходилось ни одно блюдо. К кулинарным экспериментам приводила торговля специями, кухня постоянно менялась. Однажды я приготовил необычайное прото-бланманже из рисового крахмала и миндального молока и эклектичное блюдо из свинины под названием марторио по рецепту из манускрипта 14 века. Впрочем, попыткам найти павлина, содрать с него шкуру, обжарить, после чего вернуть шкуру на место и подать так, чтобы казалось, что на блюде, Хоть и замершая, но живая птица препятствовала незаконность убийству павлинов. Я попробовал проделать это в Майами, где павлины свободно расхаживают по улицам, но обнаружил, что не способен преодолеть себя и задушить птицу. После того, как я приготовил и описал дюжину блюд из ранних поваренных книг и провел несколько незабываемо странных гастрономических вечеринок, мною овладел более глубокий интерес к истории кулинарии. Под давлением интернета мой бизнес стал ориентироваться не на торговлю, подержанными карманными изданиями, а на поиски старых и редких книг, и я начал собирать лучшие из попадающихся экземпляров в смутной надежде издать каталог ранних кулинарных букинистических редкостей. Пища – центральный аспект нашей жизни, однако исторические свидетельства на эту тему весьма обрывочны. Древний мир оставил нам всего одну поваренную книгу, датируемую IV веком, и несколько случайных текстов с описаниями застолий. Труд древнегреческого писателя Афинея, пир мудрецов второй половины II века и несколько других, не заслуживающих особого внимания примеров. Блюда, поглощаемые европейской элитой, начали фиксировать в специальных поваренных книгах лишь в эпоху Ренессанса, в XIV-XVII веках. Но эти записи изобилуют огромными пробелами, даже касательно тогдашнего рациона особ королевских кровей. Империи рождались и умирали, но ежедневная история питания хроникеры часто пренебрегали, несмотря на то, что открытие, эксплуатация и спекуляции нередко имели прямое отношение к пищевым продуктам. Вспомним такие колониальные предприятия, как торговля специями, плантация сахарного тростника и программы по релокации индейки. В 1623 году на острове Амбон имела место небольшая гвоздичная война. И хотя она вошла в историю, никто никогда не упоминает о том, почему любой гвоздики вне вопроса о цене этой специи, была столь сильна, что оправдывала убийство. У мемуаристов и историков типа Сэмюэла Пипса, годы жизни 1633-1703, Или Джона Ивлина 1620-1706. Примечание: Здесь и далее годы жизни исторических персон будут упоминаться в виде чисел. Конец примечания. Иногда встречаются ценные сведения о том, чем питались они сами их современники, а также сообщения об открытии новых ресторанов. Но даже эти источники не дают полной картины того, какую пищу ели люди и что она для них значила. Еда была всюду, ее не было нигде. Она потерялась в собственной утилитарной вездесущности. В итоге вокруг происхождения новых блюд рождались затейливые истории. Повара, подчас не имевшие даже смутного представления о правде, придумывали их спустя годы и давали при этом в фантазии. В итоге очередное кулинарное изобретение нередко описывалось как счастливая случайность. Майонез придумали, чтобы скрыть на перу загустевшие сливки. Мексиканское моле получилось из-за того, что в мясной рагу случайно попал шоколад. Забытый в пещере свежий сыр превратился в ракфор. Кофе открыли пастухи, когда заметили, что пожевав кофейные зерна, козы становятся игривыми. Торт Наполеон придумали в ответ на шпионское донесение о том, что Британия разрабатывает Биф Веллингтон, версия, представленная в фильме Вуди Аллена «Любовь и смерть», 1975 год. И все это потому, что рассказы о пище, в особенности требующей приготовления, никогда последовательно не фиксировались, ее относили к вымышленной в ней исторической вселенной. Я полагал, что наиболее разумным будет обратиться к первоисточникам. Однако все, что я нашел в поваренных книгах, оказалось даже более странным и менее структурированным, чем я ожидал. 20 век приучил нас к тому, что любой рецепт содержит в себе точные меры продуктов и время приготовления, и что, используя рецепт, авторы могут уточнять его и совершенствовать. От кулинарных текстов первых четырех столетий, равно как и от первых печатных поваренных книг, ничего подобного ожидать не стоит. Первая печатная кулинарная книга, увидевшая в свет... в 1475 году, вскоре после Библии Гутенберга, эти представления не обманывают. Труд Бартоломео Сакки, 1421-1481, о подлинном удовольствии и здоровье, почти целиком составлен из непроверенных рецептов, списанных с сочинением маэстра Мартино Дакома. родился в 1430 году. Книга об искусстве приготовления еды. В 15 веке Мартино Докома был самым известным кулинаром западного мира, в то время как Саки, известный под прозвищем Платина, в действительности являлся даже не поваром, а странствующим гуманистом с издательскими связями в Ватикане. Заодно он занимался историей папства. Чтобы книга о питании получилась полноценной, Платина дополнил рецепты Мартина. Советами касательно диеты лекарств, который заимствовал из классических текстов. 15 век видел лишь это издание, а вот на 1498 году был напечатан Апициевский корпус о кулинарии, римская рукопись IV века. Однако 16 век уже знаменуется странным смешением книг о диетах, лечебном питании и различных гастрономических секретах. У сборников секретов была долгая рукописная история, потому что уже на заре письма люди стремились фиксировать приемы и рецепты для решения таких ежедневных задач, как производство красильных пигментов, стирка тканей, составление ароматов и изготовление афродизиаков, сосисок и лекарства от чумы. Заключенный в этих книгах посыл «Мир можно постичь путешествуя, наблюдая систематизируя его феномены» оказал колоссальное влияние на развитие науки и просвещения в Европе XVIII века. Две наиболее популярные книги жанра «Секреты преподобного мастера Алексиса из Пьемонта» Жералама Рушелли, впервые опубликованные в Италии в 1555 году, во Франции в 1557, в Англии в 1558, и на протяжении 200 лет многократно перепечатываемые, и книга секретов французского аптекаря-предсказателя Мишеля Нострадамуса, также опубликованная в вот 1555 году в Леоне. До того, как Нострадамус стал знаменитым предсказателем, он собирал рецепты для книги секретов. В ней был целый раздел о джемах и желе, среди которых упоминается до смешного сложный экзотический джем, чей восхитительный вкус мог заставить женщину немедленно в вас влюбиться. Популярность книг-секретов была столь велика, что потребовалось время, чтобы разграничить кулинарию и общие секреты. И это, в свою очередь, не позволит определить, что именно было наиболее насущной проблемой в Европе XVI века – еда или медицина. Можно было предположить, что в XVI веке произойдет резкий рост числа рецептов, содержащих новые ингредиенты, завезенные в Европу из нового света. Картофель, помидоры, перец, чили, тыква, индейка, кукуруза. И все американские бобы, то есть почти все бобовые, кроме сои, фавы, инута или горбанза, были импортированы в Европу на протяжении 16 века. Но число рецептов с использованием этих продуктов до удивления невелико. Что же произошло? Отнюдь не все новые щедроты приобрели немедленную популярность. Бобовые казались загадочными, от томатов и картофеля воздерживались, поскольку те принадлежали семейству посленовых. и могли быть также ядовиты, как знаменитые посленовые растения Европы, Мандрагора и Беладонна. Европейские фермеры были отчасти правы. Всем посленовым свойственно высокое, но для съедобных видов не опасно высокое, содержание алкалоидов, из которых наиболее известным является никотин, в больших количествах содержащийся в табаке, а в меньших – в томатах, картофеле, баклажане и яйцевидном баклажане. Азиатское растение, культивируемое и в Северной Америке. Столь популярна в новом свете кукуруза, старом приживалась медленно, так как европейцы питались пшеницей, овсом, рисом и ячменем. Перец чили из того же семейства посленовых для европейского неба был, пожалуй, слишком резок. Хотя в Азии, завезенный португальскими путешественниками, он распространился весьма резво. Индейка сама по себе стала хитом, но даже ей пришлось конкурировать с другими домашними птицами. Однако опера, год 1570, одна из первых великих поваренных книг, записанная знаменитым поваром итальянского ренессанса Бартоломео Скаппи 1500-1577, содержит восхитительный рецепт пирога с тыквой и сыром. Привыкнув к большому выбору пищи, мы забыли, что в прошлом кулинария была крайне серьезным делом и развивалась методом проб и ошибок. Любая возделаемая в Европе культура есть итог тысячелетней доместикации, а наказанием за съедение ошибочного продукта часто становилась болезнь или смерть. Однако, кроме Скапи и великой немецкой новой поваренной книги, написанной Марксом Румпольтом В 1581 году большинство книг по кулинарии в XVI веке являли собой все то же странное смешение копий рецептов и записей о диетах, взятых из античных источников, а упоминания о новых ингредиентах отсутствовали. Впрочем, это не означает, что книги не имели влияния. И Пуларио, в которой были восстановлены рецепты Мартина, опубликованные в Венеции в 1516 году, И перепечатываемая до 17 века была, в отличие от ранних трудов платины, переведена на английский под названием «Итальянский пир» в 1598 и содержала рецепт пирога с переплетением, куда через отверстие в нижней части следовало поместить две дюжины живых дроздов. От ответственность за то, что птица могла клюнуть едока в нос, ни на кого не возлагалась. На протяжении столетий поваренные книги переводились на разные языки, преодолевали границы и возвращались, но отнюдь не обязательно приобретали одно и то же значение в различных местах. Что подразумевалось под французской кухней в Италии? Где именно она господствовала с середины XVII и до начала XIX века? Чрезвычайно популярная кулинарная книга 1868 года, написанная французским поваром и Жюлем Гуфе была переведена на все европейские языки, но везде значила что-то свое. В Голландии ее считали иностранной поваренной книгой. Мария Антуан Карем 1784-1833, знаменитый повар новой французской высокой кухни в Италии, принял ее как руководство к действию. В Мехико для нее нашлась ниша в местной кухне, и она превратилась в кулинарную библию для верхушки среднего класса. Западные поваренные книги давали смутные представления о новых ингредиентах, отражая степень их популярности и скорость распространения. Но как обстояли дела с ингредиентами как таковыми? Пробираясь сквозь книги и отслеживая историю различных ингредиентов от открытия к популярности, пренебрежению и полному исчезновению, я понял, насколько удивительны и сложны эти книги при внимательном прочтении и как призрачно чувственны возникающие подробности. Некоторые ингредиенты распространялись подобно пожару. Возимые со Среднего Востока миндали сахара сахар внезапно появились во всех рецептах блюд. Для высшего класса. А цепная реакция распространения шафрана протекала столь быстро, будто в силу вступил королевский указ, запретивший пищу не желтого цвета. Некоторым пришлось бороться за право быть признанным. Любимые томаты отвергались поварами до 1680-х, а употреблять их регулярно начали лишь когда минула значительная часть XVIII столетия. Многое из того, что происходило в кулинарии, никогда не записывалось, свидетельство съеденные и забыто. Несмотря на то, что почти все поваренные книги сочинялись мужчинами приготовлением пищи, в подавляющем большинстве случаев занимались женщины. Столетия кулинарной истории потонули в тьме невежества и женоненавистничества, Сколько великих поваров и блюд осталось невидимыми для истории, сколько блистательных советов, гениальных находок и комбинаций утрачены. Некоторые поваренные книги в Англии, а позднее в США, были написаны женщинами, и, разумеется, предполагалось, что и читать их будут тоже богатые женщины. Однако даже это легкое разнообразие, по-видимому, сыграло роль в формировании относительной устойчивости Англии США гегемонии французской кухни. В 1651 году Франсуа Пьер де Лаварен, 1615-1678, навсегда изменил кулинарию книгой «Французская кухня», ставшей основой всего спектра высокой кухни. Нет, это не труд гения, но отличная поваренная книга, в которой впервые удалось собрать все, чему научил Европу Ренессанс на пути к просвещению. Французская кухня стала главенствующей в Европе и даровала ей общий кулинарный словарь. XVIII 18 век увидел первую местную поваренную книгу Италии, массу прекрасных английских книг, часто написанных женщинами, и первую американскую книгу. Для Англии особое значение приобрели книги Ханны глаз глаз» 1708-1770. Искусство кулинарии просто и без хлопот. и опытная английская домохозяйка, год 1769. Также Элизабет Рафальд, 1733-1781, поскольку именно они отвоевали пространство для британской кулинарии и предварили появление бестселлера «Миссис Изабелла Биттон, 1836-1865», «Книга об управлении хозяйством, год 1861». в которых были собраны рецепты и рекомендации по образцовому ведению викторианского буржуазного хозяйства. Все эти кулинарные книги можно назвать историческими, но отличия, обусловленные классом, полом, расой и географией, столь велики, что дверок здесь больше, чем бубликов. Ссылки на происхождение блюд или ингредиентов чаще всего отсутствуют, а если и встречаются, то в виде домыслов. Великий французский писатель Александр Дюма 1802-1870. Видимо, почувствовал это, поскольку его великий кулинарный словарь год 1873 представляет собой размашистую попытку придать истории французской кухни узнаваемые черты. На более чем 1000 страницах книги собраны рецепты, легенды и свежие анекдоты, сочиненные самим Дюма. Это захватывающий восхитительный труд, в котором Автор жертвует точностью во имя поэзии. Измышления Дюма о трюфелях не дают никакой фактической информации, но намекают на некоторую святость этого продукта. Дюма также ошибочно сообщает, что индейку завез из Турции французский купец 15 века Жак Кер. Очевидно, Дюма осознавал, что в истории кулинарии есть белые пятна, и стремился заполнить их, но делал это главным образом, повторяя разного рода нелепости – возникшие на месте реальной истории, пусть даже эти нелепости и развлекали читателя. Вскоре пробелы и противоречия здравому смыслу заставили меня обратиться к другим редким историческим книгам, таким как «Естественная история Плиния», где собраны классические знания о единорогах Атлантиде и Майонезе и правдивая история завоевания Новой Испании Бернале Диаса «Дель Кастильо», 1492-1585, в которой упоминается рецепт с использованием томатов за столетие до того, как томаты появятся в первой поваренной книге. Как мог Плиний писать о майонезе, который случайно изобрели в 1756 году в связи с французской победой в сражении при Минорке? Не затеяла ли Франция семилетнюю войну для того, чтобы завладеть испанским рецептом майонеза? Почему индейку называют индейка, если она из Америки? Что объясняет тот факт, что все версии происхождения мексиканского национального блюда, а оно существует, моле Паблана возникли лишь после прибытия в Мексику испанцев? Примечание. Вот ответы на поставленный вопрос. Первый. Потому что французы решили присвоить ранний испанский рецепт. Второй. Возможно. Третий. Благодарим Дюма. Четвертый. Колониализм. Конец примечания. На подобные вопросы я и искал ответы, и в большинстве случаев ответы свидетельствовали о том, что история кулинарии почти целиком вымышлена. Все это дало мне повод предположить, что наверняка есть способ вернуть кулинарию исторический нарратив и как-то увязать ее место в нашей жизни с отсутствием такового в письменной истории. Чтение биографии, скажем, Наполеона, подразумевает, что между автором и читателем заключен некий договор, о том, что все исторические события вокруг Великого Коротышки имеют отношение к самому Наполеону. Учитывая цели, а также чрезвычайную повсеместную важность этой исторической фигуры, мы полагаем, что существование Наполеона оказало влияние практически на все, что происходило в его эпоху. Это отнюдь не открытие. Между исторической личностью и собственной историей существует динамика. Даже Толстой в романе «Война и мир» год 1869 где напрямую оспаривается идея того, что историю вершат великие личности, отчасти подтверждает это, оставляя в самом центре повествования пробел, в котором, несомненно, находится Наполеон. Он уподоблен черной дыре, и мы не можем отличить его присутствие от отсутствия. Читая подобные биографии, мы безотчетно подразумеваем, что мир вертится, потому что субъект мира прикладывает к этому руку. Возвышая личность над окружающими ее событиями, мы, пусть даже слегка, смещаем общий угол нашего зрения. Как нам возвысить пищу над будничными темами, не позволяя при этом воображении ускользать за пределы смысла? Как всегда, легче рассуждать о королевских пирах, молочных реках и кисельных берегах, чем о настоящей еде. Первая английская поваренная книга, любимая реконструкторами и медиевистами всего мира – изданный в конце 14-го столетия труд под названием «Способ приготовления пищи». Эта написанная при жизни Чосера книга стала первым источником, к которому я обращался, пытаясь воссоздавать описанное им блюдо. Но, как и в большинстве ранних кулинарных книг, здесь собраны рецепты королевской кухни. В данном случае составителями выступили повара короля Ричарда II. 1367-1400. Почти все ранние поваренные книги созданы в том же ключе, появившуюся в начале XIII века французскую знаток мяса Тейлевент, сочинил королевский повар. Опера «Прекрасная итальянская поваренная книга» написана Бартоломео Скаппи, который действовал, используя связи в Ватикане. Замечательная немецкая книга рецептов составлена поваром имперского князя Священной Римской империи, и этот список можно продолжить. И обеды, и история готовятся для состоятельных господ. Моя цель не превознести, но возвысить и вернуть пищу на подобающее ей место в истории, заштриховать некоторые огрехи неизвестности. В 21 веке нам кажется, что еда окружила нас. Об этом свидетельствует и рост числа кулинарных программ на телевидении, и движение против фастфуда, и повара знаменитостей, и бесконечные книги рецептов, и капкейки, и непереносимость глютена, и прочее, и прочее. Мы проводим время не столько за едой и ее приготовлением, сколько за созерцанием процесса приготовления. Мы не озабочены и неодержимы едой, но она обступила нас со всех сторон, и мы в ней тонем. Мы испытываем к еде тот же страстный и ненасытный интерес, с каким эпохондрик относится к собственному здоровью, потому что от количества просмотренных серий бесконечных кулинарных шоу наши желудки не становятся полнее. История с ее войнами, открытиями и ужасами вводили нас в заблуждение, подобно фокуснику, по воле которого монеты то исчезают, то появляются вновь, и в критические моменты мы теряли способность следить за пищей. Как будто в том, чтобы говорить о ежедневном наполнении наших желудков, было что-то неприличное. Записывались любые сведения, кроме этих. А счастливое возвращение к теме случалось, лишь если речь заходила о снабжении армии или наступлении голода. О том, что ели на завтрак, обед и ужин, когда обстоятельства были не столь жесткими, нам остается только гадать. В следующих главах будут представлены эпизоды, которые, как я надеюсь, смогут начать восполнять пустоты и исправлять недоразумения кулинарной истории.